Глава седьмая. Роун Фарретт. Она остановилась на самой границе с пустошью. Фарат расхаживал по комнате, нервно поглядывая на карту. На ночь. Что она там забыла? Она совсем с ума сошла. Мне вообще непонятен её маршрут. Генерал Вилтер, находившийся здесь же, задумчиво потер подбородок. Зачем делать такой крюк, если давай? Из Бастера достаточно пройти два портала. Вот здесь у нас... Он подошел к карте и ткнул пальцем в золотистый круг, изображающий портал. И следующий, недалеко от Чиниза. Это самые сильные порталы. Она же будто намерена выискивает самые слабые. «Смотри, вот. Вот. Вот». Его палец прочертил невидимую линию по карте. «Они же действуют на самые короткие расстояния. Минуют только территорию пустоши. Уверен, что следующим...» И последним порталом будет этот, пограничный свай. Не понимаю ее логики. Я тоже не понимаю. Фарат, нахмурившись, остановился и снова вперился взглядом в карту. Одно ясно. Она действительно направляется в Ай. Ей больше некуда идти. Только к гарду, добавил он сквозь зубы. Этот трус точно ждет ее с нетерпением. И все же у меня до сих пор не укладывается в голове, что Тиола сбежала от тебя. Все так же задумчиво вздохнул генерал. Еще не с пустыми руками. Это на нее так не похоже. Ты же сам говорил, что она не любила дорогие подарки. Как видишь, все это было ложью, притворством. Фаред посерел еще больше. Под маской милого создания скрывалась хитрая лгунья. Не стоило ей верить с самого начала. Вилтер с сочувствием посмотрел на друга. Ты составил опись того, что она украла? спросил потом прямо. Нет. Мне это ни к чему. И все же? Ну, что она могла унести с собой? Фаред с кривой усмешкой пожал плечами: украшения, кольца, браслеты, серьги, что я ей дарил. Еще бумаги кое-какие. Бумаги. Брови генерала удивленно приподнялись. Ты не говорил мне об этом. Да я сам только утром сегодня обнаружил. Фарад устало провел ладонью по лицу. Не особо важные. Счета кое-какие, расписки по мелочи. Она будто хватала первые попавшиеся документы, не разбираясь. Видимо, понесла гарду. А информация? Она могла узнать что-то важное. О тебе, о твоих делах, связях. Насколько ты был с ней откровенен?» Ответом ему была горькая усмешка. «Но мне и так нечего скрывать», — произнес Фаррет, потом уже более жестко. «Мне все равно, что она донесет гарду. Как бы он ни пыжился, ничего не сможет мне сделать». Я не боюсь этого падальщика и его гнусных интриг. И все же тебе не мешало бы быть осторожным, Роун. Такие, как Гард, могут серьезно подпортить жизнь. Не стоит его недооценивать. Вилтер говорил что-то еще, но Фаред его уже не слышал. Он во все глаза смотрел на карту, а в сердце разрасталась тревога. Рубиновая точка исчезла. Она пропала, Кейн, сдавленно произнес Роун. Теола пропала. Что это значит? «Это ведь ты поставил ей метку слежения. В каком случае она может исчезнуть? Когда ее снимают? Или...» «Друг тоже выглядел растерянным. Или...» «Тот, кто ее носит, погиб». На выдохе закончил генерал. У Фаррета все похолодело внутри. Он даже зажмурился, чтобы справиться с нахлынувшими эмоциями. «Я могу послать туда своих молодцов», — предложил Вилтер. «Немедленно?» «Они выяснят, что там произошло», Возможно, это, однако, тут он запнулся. На карте в том же месте вновь вспыхнул красный огонек. Случайность! Договорил он уже более спокойно. Это была случайность, Роун. Возможно, какие-то помехи в магическом фоне. И теперь все восстановилось, видишь? То есть, она жива? Все же уточнил Фарт с плохо скрываемым облегчением. Живо, уверенно подтвердил генерал. Так мне посылать туда кого-то проверить да наконец то решился раун хорошо вилтер похлопал его по плечу мои ребята сделают это незаметно а ты ложись спать уже глубокая ночь я тоже пойду а утром подумаем что делать с твоей теолой ты прав кивнул фарт уже отходя от карты как вдруг на ней вновь наметилось движение рубиновая точка сорвалась с места и поплыла вперед что там происходит демоны юрсбери Похоже, она решила продолжить свой путь, предположил генерал. Теперь точно видно, что направляется она к тому порталу. Движется быстро, скорее всего на лошади. К рассвету будет там. Думаю, мы ее уже не догоним. Но можно пойти в обход и встретить ее в Вай. Как ты смотришь на это? Делайте так, согласился Фарт. Вилтер кивнул, попрощался и вышел. Фарт же устало опустился в кресло и зажал голову руками. Кажется, он сходит с ума. Из-за кого? Девчонки. Той, которая его еще и предала. «Нет, так нельзя. Вилтер прав. Он глава клана живого огня и земель Бастера, не может позволить себе подобной слабости. Пора с этим кончать. Пора. В дверь, оставшуюся приоткрытой, после ухода Вилтера, протиснулась черная морда. Заходи уже, грозный! Позвал Фарт, и пес тут же подбежал к нему. Положил голову на колени и преданно заглянул в глаза. Эй ты меня не предавай, ладно?» Розный поднял уши и завилял хвостом. Фарат на это усмехнулся и ласково потрепал по холке. После нападения ужасных теней я долго приходила в себя. Гард был тоже встревожен, но упреков, мой адрес не бросал. Даже слова не сказал, только спросил, в порядке ли я. А позже я услышала, как они тихо обсуждали это с Рихом. Как они и смогли пробить защиту? Зайти так далеко от границы пустоши? Не понимаю. Похоже, им очень нужна была она. Рих украдкой посмотрел на меня. Только зачем? А я почём знаю? Неожиданно резко огрызнулся гард и скомандовал уже громче. Собираемся. Не будем рисковать и оставаться здесь. Поедем через лес, отойдём от границы с пустошью. Ну, в лесу, ночью, попытался возразить Рих. «Не опаснее, чем тут», — оборвал его Эйден, и в этот раз я с ним полностью была согласна. Хотелось бежать от этих тварей, куда глаза глядят, пусть и в лес. Шатры и прочие вещи были собраны в считанные минуты. Лошади оседланы, и мы, наконец, отправились в путь. Меня все еще от ужаса потряхивало, а перед глазами вставали жуткие тени, которые шептали «Наша, наша». От этих слов становилось еще страшнее особенно после странного замечания Риха в мой адрес. Но пока я даже знать не хотела, что все это означает, только бы уйти поскорее из этого места. Скакали быстро, и я не заметила, как лес кончился. А на востоке забрежжила алая полоса рассвета, а затем сквозь рваный туман показалось кольцо портала. Мы уже почти дома. Просияла Райма, и даже у меня на душе посветлело, словно я действительно вернулась домой. Впервые Гард представился нагом своим настоящим именем. Но, кажется, они и без того узнали его. Пропустили незамедлительно всю нашу компанию, не потребовав никаких доказательств. Первое, что я ощутила, оказавшись по другую сторону портала, холод, ледяной ветер тут же швырнул в лицо горсть колючего мелкого снега, забрался под плащ, выстудил платье. И мне придется тут жить? Кошмар. Терпеть не могу зиму. Пальцы уже едва двигались, а зубы стучали друг от друга, когда из-за снега наконец выступили очертания замка. Перед нами услужливо спустили мост через ров, и мы въехали в ворота. Гард первый спрыгнул с коня, затем помог спешиться мне. «Замёрзла?» — спросил он. «Сейчас согреешься. Идем скорее в замок». «Тут всегда так холодно», — дрожа спросила я Райму, которая шла за мной. «Бывает потеплее» отозвалась та, с кряхтением разминая затекшую спину. «А снег хоть тает иногда?» — уточнила с надеждой. «Иногда тает», — обнадежила служанка. но же цветы растут». «Вы же должны быть привыкши к холодам, Сьера. Неужто за такой короткий срок отвыкли?» «Хуже отвыкла», — ответила я со вздохом. В огромном холле из белого мрамора в два ряда выстроились слуги, поклоном приветствуя гарда. У одной женщины на руках сидела пушистая белая кошка. При появлении Эйдена она спрыгнула на пол и, подбежав к нему, начала приветственно тереться об его ноги. «Джина, девочка моя». Гард, изменив тон на более ласковый и заметно расслабившись, тут же подхватил кошку на руки. Соскучилась. И в заключение поцеловал ее в нос. Потом переложил её под мышку и направился к лестнице, бросив слугам на ходу. «Приготовьте мне и съерите Оле горячую ванну, затем подайте обед. Пойдёмте, Сьера, помогу вам переодеться», — сказала Райма, увлекая меня за собой. «Может, я сама справлюсь?» — предложила я. «Тебе ведь тоже не мешало бы согреться и переодеться?» «Успею еще и согреться и переодеться, не беспокойтесь обо мне, Сьера», — отмахнулась та. «Мы поднялись по широкой лестнице, усланной белым ковром» и направились по коридору, стены которого украшали гобелены и портреты мужчин и женщин в нарядных одеждах. Моя спальня оказалась угловой, зато с двумя огромными окнами, откуда открывался вид на заснеженные горы. Из смежной комнаты выбежала молоденькая служанка, изобразила поклон и тонким голоском сообщила. «Ванна будет готова через пять минут». «Спасибо», — улыбнулась ей я. «Это Нера» тихо сказала Райма, когда девушка снова скрылась за дверью. «Запомните, Сьера, никто в замке не должен знать, что вы потеряли память. Если что, надо бы узнать, спрашивайте у меня. Я всегда к вашим услугам, только позвоните». И она показала на серебристый колокольчик, стоящий на туалетном столике. «Хорошо», — кивнула я. «Вот здесь». Райма нажала на какой-то рычажок на стене, и та отъехала в сторону. «Хранится ваша одежда». Я заглянула в гардеробную. На вешалке в рядок висели платья, в основном из плотной ткани, с длинным рукавом и довольно скромных фасонов. Рядом стояли коробки, видимо, с обувью или головными уборами. Порадовали несколько меховых манто, висевших в сторонке. Значит, есть шанс не замерзнуть за стенами замка. Все готово, Сьера». Снова появилась Нера. «Свободно», — ответила ей за меня Райма, И когда та покинула комнату, подошла ко мне. Повернитесь, Сера, помогу расстегнуть платье. Уже в ванной, стягивая себя остатки одежды, я случайно задела грудь и сразу поморщилась. Та болела уже второй день, не дотронуться. И поясницу время от времени тянула. Похоже, скоро меня ждут не самые приятные для женщины деньки. Надеюсь, со средствами гигиены в этом мире вопрос как-то решен. Иначе придется изобретать еще и прокладки.